Глава 8. Артём встал раньше обычного. Когда Юлия ещё спала, быстро собрался, вошёл в кухню, где мать готовила завтрак. Мама, я сегодня должен выйти пораньше. Да и есть не особенно хочется, мне только кофе с чем-нибудь. Он быстро выпил чашечку крепкого кофе с двумя гренками и почти побежал к машине. От навязчивых идей надо избавляться, наверное, одним способом. осуществлять их. Он завёл машину и поехал по адресу, который прочитал в паспорте Любы. Залез в чужую сумку. С ума сойти. Во дворе Любиного дома он вышел из машины, походил, нашёл её подъезд. Дальше-то что? Может, этот Василий на работу ездит среди бела дня? Может, он вообще безработный или надомник? Этот вопрос Артём не выяснил у Любы. Он посмотрел на часы. Время не в обрез, дел полно, да и холод собачий. В это время молодая пара стала вывозить коляску с ребёнком из подъезда. Артём помог, придержал двери, вошёл внутрь. 65-я квартира оказалась на четвёртом этаже. Артём терпеть не мог даже в гости к знакомым ходить, но в эту чужую квартиру он позвонил решительно. Дверь открыли быстро. Голубой мужчина в джинсах и майке уставился на него отнюдь неостеприимно. Извините я без звонка. Начал Артём, не зная, что скажет дальше. Я, собственно, и телефона вашего не знаю, только адрес. Я не понял. О чего это вы должны знать мой телефон и адрес? Вы вообще кто? Меня зовут Артём. Я муж Юли Соколовой, подруги вашей жены. Она была у вас вечером. А войти нельзя на минуточку? Как-то неудобно на площадке говорить. Ну, ладно, заходите. Вы с женой у нас дежурство, что ли, установили? Вечером она, с пазаранку вы. Да, я понимаю, это для вас неудобство определенное, но я как раз заехал, потому что... Но вы же знаете, наверное, что ваша жена у нас ночевала, чтобы не беспокоились. А, в этом смысле. Спасибо. Что-нибудь ещё? Попить не дадите? Чего? Да хоть воды из-под крана. Пошли на кухню. Жалко, что ли? На кухне хозяин взял со стола немытую чашку, сполоснул её, спустил холодную воду, стал наливать. Артём сосредоточенно разглядывал его профиль. Потом сделал пару глотков и произнёс: "А знаете, Я до сих пор не понимаю, как близкие люди вдруг становятся врагами. Василий зыркнул на него маленькими настороженными глазками. Что тут понимать-то? Если об тебя ноги вытирают и чуть что москвы носят, моя квартира пошёл вон в свою коммуналку. А вот ты бы как? Розами её посыпал за это? Я Не в состоянии пока вообще оценить такой уровень отношений. У нас все несколько иначе. Розами я свою жену, в принципе, не посыпаю. Как вы выразились, не настолько хороший муж, но ударить женщину, бить ее регулярно. Как это можно, не понимаю. Ты б послушал, как она меня несет, как унизить старается, вот тогда бы понял. Ты что, думаешь, я бедняжку по морде бью, а она тихо слезы льет? Дерется она, ты понял? О, смотри. Василий продемонстрировал глубокие царапины на своей шее. Но вы ей изменяете, как я слышал. А она, ты про нее ничего не слышал? Как она утром приходит, а ее трусы у нее в сумке? — Знаю об этом вашем обвинении. Извините, мне пора. На работу опаздываю. — А вы работаете? — Да, так. В фирме одной по ремонту телевизоров. — А что? Любка сказала, что я не работаю. — Да нет, она вообще об этом не говорила. Просто я хотел предложить вас подвезти. — Не-е-е. Заказов на сегодня нет пока. Артем быстро простился. Приехал в офис. Вошёл в свой кабинет. Сотрудники начнут приходить минут через 15. Он откинулся на спинку стула, прикрыл глаза, вызвал в памяти профиль Василия, затем того человека в парке. Похоже, конечно. Ну и чего он добился? Можно найти ещё 20 человек худых, с длинными лицами, усами. и убедиться в том, что на расстоянии они все кажутся похожими. Да нет, не двадцать, а двадцать тысяч худых мужиков с усами. И все-таки, все-таки он должен что-то сейчас сделать хотя бы с собой. Он — ботаник, профан, полный во всяких расследованиях. Пусть это такая психотерапия. Он вроде бы не виноват в сокрытии преступления, раз ищет людей похожих на убийц. Ведь кроме него никто их не видел.